Вот почему всякие каталоги ботанических, да и зоологических тоже топонимов в значительной части своей повисают в воздухе. Прежде чем заниматься ими, следует провести огромную работу по изучению и народной и диалектной, и древнерусской зоологической и ботанической терминологии и номенклатуры. Пока у нас нет хорошо продуманных перечней этих названий, лучше и не соваться в дремучие дебри такой топонимики. На самом деле, вы можете детально обследовать все географические имена, скажем, Псковской области, и не найдете среди них ни одного, связанного с названием птицы «ласточка». Поторопившись, вы можете заключить, что либо такая птица там и не водилась, либо же ее почему-то не любили, не почитали, и впадете в ошибку. Псковичи почти не знают слова «ласточка», а зовут эту милую щебетунью крышняком или Крашняком. Вы же, найдя урочище Крашняки или поселок крышнякова, даже не заподозрите в их именах ничего птичьего. Топоним Лунева вы будете связывать с птицей Лунем, дневным хищником из семейства ястребиных. Пскович же Лунем зовет сову, а совой — всех дневных хищников, ястребов, коршунов, мелких соколов. Даже представляя себе, что вместо слова «журавль» в этих местах употребляют название «жоров». Вы можете ошибиться, гадая о значении названия какого-либо мшистого болота «жоровинники». Вы будете предполагать, что там наблюдается гнездование журавлей, а для Псковича это географическое имя равносильно имени «клюковники». "жоровина". На местном наречии клюква, и значит жаровинники. У коллекционера зоонимов или ботанимов, если назвать так для краткости фаунистические и флористические топонимы, найдутся и другие преграды на пути. В русской топонимике встречаются довольно много имен мест, которые представляют собой ни в чем не измененные и именительные падежи существительных означающих то или другое растение или животное. Вот береза, речка в Смоленской области, приток Межи. Вот береза Картузская, населенный пункт в БССР. И береза из села на Черниговщине, еще береза в Курской области, на реке Свапи и ручье берези. Вот старинные названия города Шлиссельбурга, ныне Крепость, Орешек. Вот две реки на Украине с одним именем – Липпа, Гнилая липа и Золотая липа. еще две реки – Сосны, Тихая и Быстрая, Притоки Дона. Рядом с этим мы можем указать и такие же звериные имена – река Бобр, река Тетерев, на которой стоит Житомир, река Медведица между Доном и Волгой и другая Медведица в Калининской области, и река Вепр. Правда, она течет в Польше, и местечко Веприк, как будто названное тем же словом, что означает «маленького кабанчика» на Полтавщине. Есть село Медведь между Новгородом и Лугой, есть Лебедь — населенный пункт, Ласточка — источник, Лисица — река, Орел — город. Я мог бы без труда набрать ничуть не ни меньший второй такой же список, закончив его смеха ради рекой мокрой буйволой. На первый взгляд, какое же это препятствие? Если может то или другое место быть названо существительным, обозначающим предмет, село Бор, поселок Авинище, река Лужа, почему бы им не носить в качестве имена и названия животных или растений? ученые топонимисты возражают против столь простого умозаключения. Они утверждают, что славянским языкам и русскому, в частности, не свойственно, такое упрощенное, безсуффиксное именно творчество. Русский человек, желая указать, что та или другая река течет по хвойным сосновым барам, назовет ее сосновкой. Сосновой, но навряд ли сосной. Ведь это значило бы, что он считает деревом саму реку.